Впрочем, разве стоит какая-то безделица жизни двух верных людей? Там же, некоторое время спустя... «Игорь! Игорь!» Я ощутил, как меня трясут за плечи, вводя из состояние транса. Все же излечение людей не самая простая вещь, особенно когда используешь спрессованный эфир. «Все, все, я с вами!» Перехватил я руку наставника, явно собиравшегося начать хлопать меня по щекам. Хорошо хоть перчатку снять, догадался изверг. Огляделся и понял, что сижу, прислонившись к стене у самого выхода из коридора. А мимо меня снуют люди. — Надолго отключился? — спросил я у Леонова, присевшего на корточки напротив меня. — Почти час прошел. Говорил же тебе, тренируйся с даром. Учись им управлять. А если бы помимо этого урода был еще один? Наставник покачал передо мной, отрубленной головой сета. Отвратительная рожа у этого механического башка. Тогда бы мы все были мертвы, я пожал плечами. Что с записями? Банки данных сняли, лично этим занимался. Тут волноваться не стоит. Зато можно порадоваться. Довольную улыбку было тяжело не заметить на обычном хмуром лице наставника. Вниз посмотри. Схватившись за протянутую руку, поднялся и, последовал совету, взглянул вниз, где возились бойцы. «Да ладно! Скат! Откуда он здесь? Хотя после сета можно и не удивляться. Не, скат явно вилсоновский. Там внутри все в их гербах было», — успокоил меня наставник. Находка ската, парящего транспортника, для нас была сущей удачей. Передвигающийся на высоте от полутора до двух с половиной метров, он позволял игнорировать пересеченную местность а при достаточном количестве энергии мог еще и передвигаться по воде. Теперь понятно, на что сделали свою ставку Вилсоны. С таким транспортом они были бы необычайно мобильны и могли бы охотиться в местах, недоступных многим. Еще нашли небольшие запасы еды и медикаментов, но, думаю, что большая часть добра погребена под завалами, так что вернуться сюда в ближайшее время однозначно нужно, заявил наставник, на что я кивнул. Согласен. А пока пора сворачивать. Пускай парней подлатал, но им нужны нормальные условия, а не воняющие потом и кровью бронированные гробы. Так что на сегодня хватит приключений. Возвращаемся домой. Глава шестая. Десантный модуль «Черепаха». До базы мы добрались уже, когда совсем смеркалось. Несмотря на то, что оба транспорта были способны развить приличную скорость, мы едва ползли. Все же мы забили их под завязку трофеями с базы Уилсонов. Но сильно расстраиваться я не спешил. Полученные трофеи перевешивали весь тот негатив, вызванный столкновением с палачом. И грозящими из-за него неприятностями. Массированная атака мне в ближайший год не грозит, а к мелким нападкам уже привык. Родных бы вот только с орбитала вытащить, хотя пока не буду уверен, что тут безопаснее, чем на станции, торопиться не стоит. Черепаха за время нашего отсутствия подросла еще немного, а благодаря добытым из лиз кристаллам разродилась первым инженером. Невысокая шестиколесная платформа с двумя манипуляторами был простейшим автономным рабочим. Со временем база сможет породить не один десяток подобных помощников, причем куда более сложных. Но даже такой сейчас был способен заменить собой десяток рук. Немного понаблюдав, как мелкая машина под охраной двух бойцов разбирает завалы поваленных деревьев возле выхода из базы, оставил разгрузку добычи на наставника, раненых передал Морозовой, а сам направился к себе, не откладывая важное дело в долгий ящик. Плюхнувшись на стул перед своим рабочим местом, активировал терминал, и, к моему удивлению, мне ответили практически сразу. «Добрый вечер, уважаемый Игорь Владиславович!» С экрана на меня смотрел совершенно незнакомый мне человек. На вид лет 35, острые черты лица, нос с горбинкой и пронзительные голубые глаза. Длинные светлые волосы у него были убраны в хвост. Но назвать незнакомца женственным у меня бы не повернулся язык. Тем более герб, находящийся на правой стороне его темно-серого мундира в виде двух горных пиков и кирки посередине, все же подсказал, кто передо мной. «Добрый вечер, Ваша Светлость, Роман Алексеевич!» изобразил я легкий полупоклон, не вставая из-за стола. «Странно. Должно быть, ошибся номером» хотя вроде бы набирал барона Дементьева. — К сожалению, Егор Степанович уже не сможет подойти к аппарату. Уголки губ аристократа, чья фамилия Панфилов, слегка изогнулись. Мал оценил шутку про неверно набранный номер. — Сегодня в 16.24, уважаемого барона, одна из служанок обнаружила мертвым в собственной кровати. Сердечная недостаточность. — Какое горе! Протянул я, покачивая головой и ногой, отодвигая подальше сумку с головой Сета, которая лежала на полу. Безжалостная жизнь забирает верных слуг императора в самом расцвете сил. А он еще столько мог сделать, что именно иначе благо я уточнять не стал. Впрочем, судя по реакции, тут и так все все прекрасно понимали. А вы умный молодой человек, Уже не пытался скрыть улыбку Роман Алексеевич. «Но не будем ходить вокруг да около. Как вы уже поняли, в связи со смертью барона, теперь я являюсь куратором сектора. И, насколько мне известно, вы должны были для рода Уилсонов выполнить задание. Оно было официально зарегистрировано, но в связи с тем, что глава рода скоропостижно скончался...» «Неужто тоже в постели?» на удивился я. Шутить про одну постель не стал, хотя хотелось. «Нет», — покачал он головой и, улыбнувшись, продолжил. "Авария на скоростной магистрали, Капсул, в которой находился лорд Уилсон, еще семь человек сошла с рельсов и упала с высоты более километра». «Какая трагическая случайность! Казалось бы, такой надежный транспорт со множеством систем безопасности, проверенных в течение одного столетия». «А вот нате вам!» — задумчиво произнес я. «С причинами еще разбираются, но сейчас разговор не об этом». Немного нервным махнул рукой Панфилов. «Насчет выданного задания. В связи с гибелью заказчика оно считается аннулированным, так что вам можно не рисковать». Спешу сообщить, что мы уже побывали на месте крушения». Теперь уже я покачал головой. «И свою часть сделки выполнили». Я прекрасно понимаю весь масштаб трагедии, случившейся с Родом Уилсоном. Но сделка есть сделка. Погибли люди, а не их финансы. — Вы... вы успели обследовать модуль? Из голоса его светлости исчезла веселость, а глаза стали колючими. — Очень быстрый молодой человек. Все прошло нормально? Удалось обнаружить выживших? Выживших не было. Да мы и сами чуть там не остались ответил я, внимательно наблюдая за реакцией Романа Алексеевича. «Двое моих людей сейчас находятся в реанимации после битвы возле базы Уилсонов». «И с кем же вы столкнулись?» Голос мужчины стал совершенно убийственным. Мне даже через экран было видно, как побелели костяшки пальцев, когда он стиснул ручки кресла. «Сейчас покажу». Я принялся набирать команды, предоставляя новоиспеченному куратору доступ к отдельным фотографиям. Смотрите, какой красавец. И нам пришлось изрядно попотеть, прежде чем завалили его. Действительно, мощная зверюга. Не скрывая облегчения, выдохнул Панфилов, разглядывая носорога с нескольких ракурсов. это было единственной проблемой? К счастью, да. Кивнул, глядя на собеседника. Так что считаю, что контракт я выполнил в полной мере. Имею право требовать вознаграждения. С учетом что вы правы», — кивнул успокоенный куратор. «А что с записями систем наблюдения базы? Что-нибудь в них интересное обнаружить удалось?» К сожалению, центральная часть модуля очень сильно пострадала при попадании в аномалию, так что восстановить хоть что-то не представляется возможным. «Но это уже не наша вина», — пожал плечами и развел руками, продолжая внимательно следить за собеседником и подмечать различные детали. Думаю, так будет даже лучше. Незачем безутешной вдове лорда Уилсона видеть последние мгновения единственного отпрыска. Панфилов потянулся куда-то за границей экрана и достал тонкий планшет. Про женщины этот день и так стал слишком большим испытанием. Сначала гибель сына, после мужа. Согласен. Ну, как бы это жестоко не звучало, претендовать на территорию она не сможет, так что я... Официально заявляю на них права. И вас, как куратора, прошу это официально заверить. А что, куй железо, пока его какая-нибудь гнида не уволокла. А вы довольно прыткий, молодой человек. Уже столик уважения произнес его светлость, ставя размашистую подпись на планшете. Поздравляю с расширением. Также сообщаю, что обещанная награда будет направлена со станции в течение недели. Я понимаю, что вам хотелось бы побыстрее, Но мы все же должны понимать, что сейчас даве предстоит огромная бумажная волокита. И ваш контракт там явно не на первом месте. Сойдет, кивнул я. Что ж, раз со всем этим разобрались, тогда примите мое поздравление со вступлением в новую должность. И больше не смею вас отвлекать. Всего хорошего, Игорь Владиславович. До скорых встреч. Кивнул мне куратор и отключил связь. Которые обязательно состоятся. Пробормотал я, достав из мешка собачью голову Сета, покрутил ее в руках и бросил обратно. Что ж, будем считать, Игрища Ариста докатились до нас чуть раньше, чем я планировал. Потянувшись, посмотрел на часы. Вроде недолго шел разговор, а времени уже ого-го. Ладно, наверное, стоит проверить, как там Федор Иванович с Морозовой, и можно будет на боковую. Что я, неделька будет просто адской. Некоторое время спустя. Геостационарная станция класса А3. Орбита планеты Перун. Системы Хорс. Таким образом, Исаев по истечении первых суток высадки увеличил свои территории в два раза и получил солидный бонус в виде остатков припасов Уилсонов. Панфилов, закончив доклад, внимательно посмотрел на нахмурившегося собеседника. «И вы позволили ему забрать эти земли? Этому предателю?» раздался голос третьего, самого молодого участника приватной беседы. «Успокойся, Степан!» — осадил молодого парня, седой старик, которому докладывал куратор. «И все же, Роман Алексеевич, опрос действительно интересный. Не зная вас, подумал бы, что вы симпатизируете изменнику. Еще и доставку припасов для него организуете. Все элементарно!» — улыбнулся мужчина. Исаевы слабы, и когда придет момент забирать земли четвертой волны, это будет сделать проще, чем выбивать их у какого-нибудь более знатного и сильного рода. Так надо было оставить их ничими! Эмоционально воскликнул молодой парень. Зачем позорить наше будущее владения связью с этим этими? А касаемо припасов, пусть Исаев уверует, что все у него хорошо. Он молодой и горячий. При этих словах. Панфилов красноречиво посмотрел на Степана, а также излишне самоуверенный, что однозначно играет нам на руку. Это лишняя пара тонн лишь продлит огонь его рода, позволив нам завершить подготовку к захвату территорий. Ну и, пожалуй, самое главное, все его требования законны. Не думаю, что нам нужна шумиха и внимание имперской службы безопасности. «Звучит разумно», — кивнул убеленный сединой старик. Значит, этот вопрос пока закрыли. Теперь стоит обсудить, что же делать с оставшимся на орбитале имуществом Уилсонов. Десантный модуль «Черепаха». Планета Перун. Хотелось бы сказать, что всю следующую неделю я только и делал, что попивал кофе в командной рубке, да раздавал указания подчиненным нацепив личину свежеиспеченного лендлорда. но, к сожалению, это было не так. А следующий день после разговора с новым куратором мы вновь вернулись к разбитому модулю, прихватив с собой робота-инженера. Конечно, у черепахи он был нужнее, но я решил как можно скорее разобрать Дэм Уилсонов, уничтожив все улики присутствия имперского убийцы. Так что целых два дня мы потратили на демонтаж и перевоз черепахи черепахе всего, что было плохо приколочено. А с тем, что было чересчур хорошо приколочено, отлично справлялся инженер. Также мы утилизировали все трупы. Нечего местным тварям познавать вкус человечинки. Сама дорога между базами тоже легкой не была. Несмотря на то, что озерных носорогов нам больше не попадалось, на небольшой караван, состоящий из бронетранспортера, левитирующей платформы и баги, повадились нападать стаи подземных крыс. Звери были не самыми крупными, зато прекрасно рыли ходы, которые не раз проваливался колесами тяжелый бронетранспортер, заставляя постоянно совершать остановки. Но и в этой проблеме нашлись положительные моменты. Довольно быстро научившись определять засады, я высылал разведчиков, экипированных мощными огнеметами. По итогу нам оставалось лишь успевать уничтожать выскакивающих из нор тварей постепенно забивая контейнер мертвыми тушами. Дело грязное, тяжелое, но именно благодаря ему удалось существенно пополнить запасы кристаллов. На третий день, вывезя основную часть запасов, наконец-то добрался до докладов нашего геолога. Судя по полученным данным, самые лакомые места находились довольно далеко от черепахи. Но ученый все же требовал проверить парочку ближайших мест чем я в сопровождении группы штурмовиков и собрался заняться. Первая локация оказалась то ли пересохшим руслом огромной реки, то ли высохшим озерцом. Она представляла собой кусок скалистой земли с приличных размеров провалом посередине. Но до бездонной ямы, по крайней мере, сверху она выглядела именно так, мы не дошли. Стоило нам только появиться на берегу бывшего озера, как серая грязь, издали похожая на мелкий песок, Разом двинулась в нашу сторону. Прикинув, что овчинка выделки не стоит, приказал отступать. Пускай эта грязь и состояла, как мы позже выяснили, из крохотных и безобидных на вид жучков, но что-то мне подсказывало, что будь они действительно безобидны, их давно бы уже съели. Но ничего, обзаведусь парой-тройкой тонн напалма и непременно вернусь. Место все-таки многообещающее. Вторая точка, указанная геологом, оказалась пустышкой. Мы облазили все туннели, ведущие вглубь небольших пещер, но ничего полезного не обнаружили. Что ж, похоже, о полной независимости от поставок орбитала и других лендлордов можно было пока не мечтать. Эх, все-таки придется налаживать добрососедские отношения. По возвращении на базу после разведки получил новое сообщение от куратора. Вначале он сообщил, что десантирование награды за выполненный контракт планируется через два дня, а после обрадовал новостью, что еще на одного соседа у меня стало меньше. Рот Кинов, мудрившийся удачно пережить посадку и первые два дня в Новом мире, оказался растоптанным и испепеленным кочевым стадом странных бронированных монстров, что внезапно появились из густого леса, окружив место высадки. Ушлыб Панфилов чуть ли не прямым текстом намекнул, чтобы я даже не думал о захвате новой территории, завалировав угрозу красивую обертку беспокойства о моем роде. Что ж, я его слова услышал и запомнил. Ха, но я же могу там орудовать и без захвата земель. К примеру, разграбить ДМ, а кто узнает. Зато на следующий день с утра пораньше... Меня по коммуникатору вызвала Морозова и попросила явиться к ней в лабораторию. «Ничего же такого важного вы выяснили, что выдернули меня из постели, Анастасия Олеговна». Усевшись за один из столов, я откликнул добрую порцию холодного кофе, что вечно стоял у ученой, разлитый по нескольким кружкам, и уставился на Морозову. Большегрудая блондинка с осиной талией и ногами от ушей выглядела так, будто подралась с кошками и проиграла. А после с горя напилась до потери сознания. «Ловите!» — потрепанная женщина ловко кинула мне крохотный стеклянный кубик. Я, поймав его, увидел заключенного в него серого муравья. Подмечу крайне мерзкого. «Всю ночь работала над этим, чтобы успеть к утру», — заулыбалась она. «Вы всю ночь сами ловили муравьев, чтобы заточить их в куб?» — рассмеялся я новое объяснение, почему Анастасия так выглядела, я не знал. А она так заулыбалась, что, кажется, я угадал. «Так все же, что это?» «Сейчас все увидите!» Победоносно заулыбалась она и подвинула ко мне клетку с маленькой птичкой, после чего достала из карманов еще пару кубиков с муравьями и закинула их в клетку. Сидевшая до этого спокойно птаха встрепенулась, а после попыталась взлететь, несколько раз ударившись о прутья. Видите, как она реагирует?» — возбужденно спросила женщина, наблюдая за впадавшей все больше и больше в панику птицей. «А теперь смотрите!» — Морозова вытащила кубики с насекомыми, и птичка тут же начала успокаиваться. Впрочем, ненадолго. Стоило ученой щелкнуть тумблером небольшого устройства на столе, как птица опять забилась в панике. «Видите? Поведение и в том, и в другом случае идентично!» Я долго думала, почему столь мелких и практически безобидных существ не трогают другие звери? Не будь у них даров все было бы куда проще, но что мешает тому же самому носорогу смыть всю эту мелочь к чертям? Наличие собственного дара, предположил я, не скрывая свое удивление. Нет, эти существа слишком мелкие для формирования ядра дара, покачала она головой. Но даже они смогли приспособиться к здешним условиям и научиться отпугивать более страшных монстров. «Посмотрите сюда!» На экране появилось укрупненное изображение муравья, демонстрирующее тонкие пластинки на задних ногах и брюшке. Эти крохи издают звук, вызывающий панику у других животных, заставляя тех бежать как можно дальше. И благодаря технологиям черепахи мне удалось воспроизвести подобный звук, торжествующе посмотрела на меня Морозова. «То есть вы хотите сказать, что с помощью этого прибора...» «Мы можем не бояться нападения местных тварей!» Я кивнул на лежащую на столе коробочку. «Ну, на самом деле это не прибор», — потупилась Анастасия. А всего лишь выключатель. Модуляция звука требует точных расчетов, и мне пришлось использовать мощности черепахи, чтобы все правильно рассчитать. То есть до переносных устройств нам еще далеко», — завершила она мысль и вздохнула, а после заулыбалась. «Но, думаю, при достаточном количестве образцов мои исследования пойдут куда быстрее. По-хорошему, возле озера не мешало бы организовать пост для наблюдения за колонией жуков». Женщина умоляюще уставилась на меня. «Нет, слишком опасно», — покачал я головой. «Попробуем доставить все требуемое сюда как можно скорее. Если нам удастся обезопасить хотя бы транспорт, мы получим солидное преимущество перед другими родами». «Вы молодец, Анастасия Олеговна!» Похвалил я женщину и увидел, как расцвела улыбка на ее красивом лице. А еще как подкашиваются ноги. Едва успел подхватить истощенную даму и положить на кушетку. После чего немного подлечил и оставил отдыхать. А то спицы придет в норму. Однако нужно будет ее отругать, чтобы не насиловала свой организм. Ладно, а сейчас дела. Через день, как и обещал куратор с орбитала в наш сектор были сброшены капсулы с наградой. Приземлились они неподалека от станции связи, и к счастью прошло все без эксцессов. Контейнеры не взорвались при нашем появлении, из них не повыскакивали киборги-убийцы, стремящиеся замести следы, и даже не было шпионских устройств. Прям чудеса. Ну или я просто параною. Хотя как тут не начать всех подозревать после встречи с Сетом? Когда мы вскрыли контейнеры, я прошелся по списку хотелок, выяснилось, что помимо требуемого, Вилсона или кто-то еще добавил еще одного дрона-разведчика. Невиданная щедрость, учитывая их стоимость. Теперь разведка территории, что так важна для нашего выживания, будет проходить куда эффективнее. Следующий рассвет принес неприятную новость. На нас двигался ураган. Первые признаки надвигающейся бури заметили разведчики отметившие массовое бегство местной фауны в сторону гор. Следом стали приходить сообщения планетарной сети связи, с каждым часом носящие все больше и больше панический оттенок. Если изначально я воспринимал надвигающийся ураган в качестве местечковой проблемы, то сейчас, судя по всему, он перерастал в события планетарного масштаба. К обеду за стенами базы уже наступила ночь. И вовсю бушевал ураганный ветер, сопровождаемый чудовищным грохотом и яркими вспышками разрядов. Убедившись, что за пределами базы никого не осталось, отдал команду на полную герметизацию. Уже из рубки стал наблюдать за царившей снаружи вакханалией. Как и предупреждали рада столкнувшиеся с бурей первыми, она была необычной. Судя по показателям внешних датчиков, буря была спровоцирована избыточным количеством эфира в атмосфере. И сейчас природа попросту сбрасывала накопленный заряд, формируя новые аномалии и перемещая старые. Да уж, весело. Но ладно бы только это. Так еще и нашу станцию связи уничтожило. Всего лишь мгновение, и мы полностью оглохли, лишившись связи с орбиталом. В принципе, ничего страшного. У нас есть пара запасных станций. Но остаться без свежей информации было, по крайней мере, некомфортно. Что ж. У нас есть время, чтобы перевести дыхание и подготовиться к новым трудностям. С этими мыслями я поудобнее устроился в кресле, наблюдая за тем, как гигантская буря меняет ландшафт мира. Глава седьмая. Десантный модуль черепаха. Буря бушевала почти целые сутки, фактически парализовав работу базы, но это снаружи. Внутри же жизнь кипела на полную. Выданную природой передышку Леонов решил не тратить попусту, так что, испросив разрешение, решил погонять бойцов. Организовав импровизированный спортзал в нашем самом большом помещении, то бишь ангаре, наставник устроил полосу препятствий импровизированный ринг, сделав упор на отработку приемов ближнего боя. Разумный выбор, учитывая, что огнестрел все больше и больше разочаровывал. «Может, все-таки стоило дать им отдохнуть?» Из размышлений меня вывел голос, донесшийся из-под бронетранспортера, рядом с которым я сидел на большом металлическом ящике с инструментами. После чего рука, показавшаяся из-под машины, требовательно ткнула меня в колено. Я, вздохнув, подал ключ на 18. Послышался звук металла, и миг спустя голос снова заговорил. Судя по тому, как выглядят мои подопечные. Парням приходится нелегко. Лучше пускай сейчас пропотеют, чем потом мне придется выбивать их имена на могильной доске», возразил я, пытаясь сосредоточиться, перегоняя эфир из одного аспида в другой. Была такая традиция в роду Исаевых увековечивать имена павших в бою, не взирая на титул и родословную выбивая их на огромной гранитной плите. Находилась она в родовом имении, но сейчас по определенным причинам доступа туда у нас не было. А заводить такую же на черепахи я категорически не собирался. — Все же вы странный. Дайте резак. Не отставал от меня техник. Блин, надо было другое место для тренировки выбрать. В институте дворянчики о слугах особо не заботились. А тут... Ай бы! Под бронетранспортером, возле которого... Я так неудачно разложился, что-то сверкнуло, потом громыхнуло, и раздалось шипение. Следом послышался трехэтажный мат, изредка прерываемый возгласами и угрозами в адрес водителя, чьи родители сделали катастрофическую ошибку, зачав такого идиота. Водитель, как раз в это время отбивающийся на ринге от двух наседающих на него товарищей, сделал вид, что ничего не слышит, и вообще речь идет не о нем. Зная норов нашего механика, Вполне мудрый выбор. «Ты там как?» Дернул задрыгающуюся ногу и вытянул из-под машины, продолжавшего сыпать ругательствами, нашего единственного механика. Головку не ушибло?» «Головушку еще в детстве ушиб этот идиот!» «Что, умудрился пробить бронированную тягу в чистом поле и не сказал об этом?» «Да-да, придурок, это я тебе!» Подскочившая с каталки девушка мигом заметила пытавшегося свалить с ринга парня И погрозила ему кулаком в перчатке. Угомонись, Шпилька! Цыкнул я на разбушевавшуюся милезгу. И так уже всех затирализировала. Есть угомониться, господин барон. Повернувшись ко мне, механик приложила руку к шлему с темными стеклами. Обтерев испачканные руки о грязный комбинезон, Шпилька щелкнула креплениями и сняла шлем. Что тут можно сказать? Я всегда поражался, как в этой молодой и симпатичной девушке ростом в метр шестьдесят вмещается их характер 50-летнего битого жизни мужика-автослесаря. Длинные серебристые волосы, сейчас скрученные в небрежный пучок, особенно подчеркивали черноту глаз, свойственную ее биологическим родителям. А мешковатый комбинезон скрывал стройную фигурку. В общем, если бы не ее чудовищный характер, думаю, не видать ни этого дьявольски талантливого механика на борту черепахи. Даже несмотря на то, что она являлась приемной дочерью нашего интенданта. И это была главная причина, почему с ней старались не связываться. Мужик он был суровый и жестко оберегал свою дочурку от любого посягательства. Вот только почему-то зачастую не замечал косяки собственного единственного чада. «Я серьезно, Кристин, не лезь к парням. Они на тебя уже жалуются, меня это беспокоит». Усевшись обратно, начал накачивать один из клинков эфиром. Резая вновь засветилась, но в этот раз куда интенсивнее. «Вот же маминкины сынки уже жаловаться побежали!» «Да что вы на меня так смотрите?» Увидев мой сердитый взгляд, девушка тут же опустила голову. «Да поняла я, поняла! Больше такого не повторится!» «Конечно, не повторится! Отец свой уже в курсе и сказал, что непременно с тобой поговорит!» Воткнув кончик аспида специально прихваченную металлическую болванку, слегка надавил и с удивлением понял, что даже сопротивления не почувствовал, когда она развалилась на две части. «Вот же ж гады!» Девушка с размаху стукнула по броне, оставляя грязный отпечаток и, повернувшись ко мне, состроила жалобную мордочку. «Игорь Владиславович, может, вы еще раз с ним поговорите? Мол, беседу провел, мелко осознал и раскаялась. Больше так не будет». «Может, и переговорю. Посмотрим на твое поведение», — явнул я. Кристина на сей черепахе опасалась только двоих, меня и своего отца. Но если я воздействовал на нее авторитетом, что, учитывая характер Шпильки, было странно, то отец ее мог в редких случаях и выпороть, несмотря на то, что девушке уже стукнуло 19. «Ну, тогда, с вашего позволения, я продолжу ремонт». Шпилька продемонстрировала самую милую улыбку, от которой у многих парней сердце бы остановилось, и изящно загнувшись полезла обратно под бронетранспортер. Это, может, и смотрелось бы соблазнительно, не на ней промасленного комбинезона с черными разводами. Так что я лишь ухмыльнулся и вернулся обратно к тренировке. Точнее, к тем странностям, которые обнаружил при использовании дара. Воткнув углубление в полу толстую металлическую трубу, встал стойку. Взяв аспид, направил в него эфир, в очередной раз удивившись, насколько проще это вышло. Сколько мне там требовалось, чтобы полностью напитать клинки? сотых секунды. Мой личный рекорд, позволявший считаться одаренным седьмой, то есть самой низшей ступенью. Сейчас же, даже навскидку, скорость насыщения мяча выходила не больше пяти секунд. А это уже заявка на шестую или где-то около того. На самом деле, градация одаренных была довольно специфической штукой. Трудно сопоставить силу огня и того же льда. Там, где пламя прожжет преграду, холод попросту сделает ее хрупкой, но при этом гораздо быстрее. Однако все же было кое-что общее во всех техниках даров, а именно скорость насыщения определенных сплавов. Со временем именно их приняли за единицу измерения и ввели градацию одаренных, разделив ее на те самые семь ступеней. На текущей ступени дар, это официальная версия для всех, позволял мне фокусировать внутренние эфир и создавать подобие клинка, которым можно было разрезать все, что угодно. Естественно, скорость нарезки зависела не от самого материала и его желания быть нарезанным. А если учитывать то, что размер эфирного клинка был не больше 10 сантиметров, то мне приходилось использовать аспиды в поединках. Я покрывал их лезвие тонкой пленкой эфира, увеличивая режущие свойства, при этом не тратя энергию на поддержание созданной конструкции. Красота, да и только. Но, повторюсь, это была официальная версия, которую Рот старательно поддерживал многие годы. В отличие от родных, мой атакующий навык был просто маскировкой. На самом деле, я мог управлять самим эфиром в живых организмах. Вытянуть его из противника, лишив того сил, сложно, долго. По крайней мере, сейчас, но можно. Или наоборот, заставить этот самый эфир начать исцелять человека восстанавливая поврежденные энергетические каналы и при этом заживляя раны на самом теле. Да без проблем, лишь бы хватило энергии, своей или заемной, например, из тех же кристаллов. Да и те же кристаллы эфира я формировал благодаря дару, и выходили они куда крупнее, чем при стандартном излечении с помощью сложного оборудования. И это одно из главных моих преимуществ в этой авантюре по колонизации планеты. «Что-то не так?» Видимо, заметив, как я периодически зависаю, прежде чем нанести очередной удар, ко мне подошел наставник, Давай, бойцам небольшую передышку. «Пытаешься понять, с какого конца брать меч, чтобы не пораниться?» «Очень смешно. Не оценил я его шутку. Секундомер включи». Наставник молча на меня посмотрел и положил руку на раритетные часы, с которыми никогда не расставался. «Давай!» Я тут же перенаправил струящийся по телу эфир в меч, стараясь заполнить его под завязку. Алое пламя охватило лезвие, но тут же пропало, лишь на кончике вспыхнула красная точка. Взмах меча, и она, сорвавшись, устремилась к трубе. Труба, не оказав ни малейшего сопротивления, тут же развалилась на две части. А сгусток света, сменивший цвет с красного на алый, врезался в бронеплиту, защищавшую колесо транспортера. Многокилограммовая железяка с грохотом рухнула на пол, заставив отдыхающих бойцов подскочить. А из-под машины раздалась очередная порция мата. «Упс!» «Ты в порядке?» Подскочил ко мне наставник, и только тогда я понял, что стою на одном колене, опираясь на меч. «Да, да, в норме. Как-то чересчур легко получилось. Почти весь эфир выпустил, вот и повело немного». Схватившись за протянутую руку, рывком встал, но, видимо, зря. В глазах потемнело и заплясали звездочки. «Да как так-то? Какой козел стрелял, а? Покажись, урод, я тебе глаз на жопу натяну!» Заорала выползшая шпилька. Первым делом она кинулась к колесу, чтобы понять, что вообще произошло, и оценив повреждения, а также подметив их характер, медленно повернулась в нашу сторону. Кажется, она поняла, кто виновник, а еще кого назвала козлом и уродом. Ну и свои обещания с глазом и жопой припомнила. «Хреново выглядите! Дядь Федор, вы бы его к Насте отвели, что ли, пока он...» Что «пока» мы так и не услышали. Девушка полезла обратно под машину. Но очень даже, может быть, она имела в виду, что я могу тут сознание потерять из-за запущенного мне в голову разводного ключа, который она так крепко сжимала. «Огонь, девчонка!» — хмыкнул наставник, забирая у меня оружие и убирая в чемоданчик. «Жаль, что не из рода. Нам бы такие бойцы не помешали. Сам понимаешь, принять мы ее пока не можем, а делать обычным наймитом будет нечестно». Неуверенно покачал я головой. Слабость проходить не спешила, так что визит к Морозовой действительно откладывать не стоило. «Чертовы традиции! Из-за таких глупостей столько проблем!» Уже даже собственного человека в рот принять не можем. Михаил Иванович раздраженно стукнул кулаком по машине и тут же в ответку получил пинок по ноге от шпильки. А вот нефиг стоять в радиусе поражения злобной мелкой. Вот зараза! Прошипел он. Видимо, больно ударило. После чего обернулся ко мне. Ты как, сам дойдешь или тебя проводить? Стоящие неподалеку бойцы в надежде навострели уши. Но я не собирался их радовать. Дойду. «Думаю, парни уже готовы продолжить», — кивнул я в сторону мигом погрустневших отдыхающих. «А ну, разбились на пары! Отрабатываем переноску товарища!» Тут же гаркнул наставник. «Вашу собрату укусила в причинное место ядовитая гадина, и теперь он парализован. Ваша задача — донести бедолагу до лазарета, прежде чем важнейшая часть тела, как вы все почему-то считаете, высохнет и отвалится». «Ну же, бегом! Время тикает!» Под недовольные стоны бойцов я направился в наш лазарет-лабораторию. Судя по всему, наставник все же предупредил Морозову, так как встретила она меня на самом пороге, сходу потащив к сканеру. Раздевшись до трусов, улегся на кушетку. Небольшой полукруг, охватывающий ложе, пришел в движение. Я ощутил, как луч тепла заскользил по мне от самой макушки и дальше вниз. Прикрыв глаза, Стал ожидать, когда закончится процедура. «Игорь Владиславович, не спать!» дотронулась до меня своим пальчиком Морозова. «Мне нужно зафиксировать ваши показания, когда вы в сознании». «Что-то серьезное?» напрягся я. «Вроде бы нет», — поспешил успокоить меня доктор. «Судя по показаниям, просто сильное переутомление. При этом организм находится в прекрасном состоянии, что несколько удивительно». Женщина провела ладонью по моему прессу. Со стороны это могло показаться заигрыванием. Но, зная Анастасию, ни малейшего намека на эротизм тут не присутствовало. Для нее, по крайней мере, сейчас я был не более чем интересным экземпляром человеческого вида, демонстрирующим необычные свойства. Хм, судя по показаниям, ваше эфирное ядро претерпело изменения», вернулась она обратно к монитору. Стало чуть больше, при этом укрепило свою структуру, позволяя прогонять через себя больший поток эфира. И с чем это может быть связано? Несмотря на то, что сканирование закончилось, я не спешил вставать. Тепло, мухи не кусают, да и срочных дел, раз тренировка закончилась, больше не было. Можно немного отдохнуть. Вы со своим даром сами по себе странные. Управление эфиром напрямую. Такое, если встречалось, то сообщать об этом никто не спешил. Соответственно, и сравнивать не с чем. Уже в который раз пожаловалась Морозова. Но думаю, что тут дело, скорее всего, опять в планете. Она замолчала на миг и продолжила. Точнее, в переизбытке эфира на ней. Когда вы используете свой дар, тратите накопленный эфир, который тут же замещается накопленным в монстрах. А он более концентрированный. Ты да в воздухе его полно. Я повернул голову, чтобы взглянуть на блондинку, что уставилась в рабочий планшет. «Тогда, получается, мне достаточно будет завалить несколько тварей покрупнее, чтобы достичь следующей ступени? Звучит как-то слишком просто. Наверняка есть какой-то подвох». «Конечно. Куда же без него?» «И подвох в вашем теле». Женщина оторвалась от экрана и перевела взгляд на меня. «Я тут сравнила ваше нынешнее состояние со снимками трехнедельной давности». «Заметны внешние изменения. Вы стали чуть крепче, мышечная масса увеличилась». Приментил, как ее взгляд, начал блуждать по моему телу. «Сравнивать с этими снимками?» Когда чего на щеках появился румянец? «И, может, вы уже оденетесь? Сканирование давно закончено». Я думал, врачи не слишком сильно заморачиваются по этому поводу. Улыбнулся я и, сойдя с кровати, принялся одеваться. Выстро, натянув футболку и штаны, пересел в небольшое, но удобное кресло расположенная возле рабочего стола. «Может, я и врач. Но еще и одинокая девушка». Вздохнула Морозова и тут же улыбнулась. «Вот и поймите этих загадочных созданий. То ли обиделась, то ли просто пошутила. Так что там насчет моего тела, и что с ним не так?» Решил я уйти от скользкой темы. На отношения и прочее у меня сейчас, мягко выражаясь, нет времени. «У вас обычное человеческое тело, и оно не справляется с поступающим объемом эфира». «Да, оно пытается перестроиться и подогнать его под эфирное сердце, но не может это сделать так быстро». Морозова поднялась со стула и, подойдя к небольшому шкафчику, принялась с нем рыться. «Тогда почему на других планетах этого не происходит? Я знаю рода, которые могут себе позволить десятками поглощать кристаллы Тремития. Не сказал бы, что они все как на подбор, Аполлоны Афродиты, хотя и живут немало». Но это уже скорее последствия селекции. Я с интересом наблюдал, как торжествующая, воскликнувшая женщина достала из шкафчика небольшой колбус с подозрительно светящейся жидкостью. Те кристаллы, что используются в империи, по сравнению с местным эфиром, значительно слабее. Они тоже меняют человека, но медленно, едва заметно. Поставив сосуд на стол, она достала из тумбочки два бокала и, аккуратно разлив по ним жидкость, протянула один из них мне. Здесь же организм попросту не успевает перестраиваться, нагружая нервную систему, пытающуюся совладать с поступающим эфиром. «Алкоголь? Вы же знаете мое отношение к спиртному на борту». Я принюхался к содержимому, но уловил лишь слабые фруктовые нотки. «Ничего такого», — улыбнулась в ответ Морозова и, присев на стул, скрестила ножки, обтянутые черными чулками. Всего лишь коктейль из нейролептиков, успокоительных и местных фруктов. Для вас сейчас самое то. Успокоить нервную систему, сбросить напряжение и позволить спокойно выспаться. Вам сейчас нужен собранный, а не шатающийся от перенапряжения командир. Приятно, когда команда о тебе беспокоится. Я отпил из бокала и почувствовал, как защипало на языке. А не дурственно. Я бы посоветовал вам запатентовать этот рецепт. Мне кажется, он будет пользоваться успехом в барах столицы. То, о чем, а вы все о выгоде для рода. «Наверное, именно поэтому мы и поддержали вас в этом опасном мероприятии», заливисто расхохоталась Анастасия, откидывая роскошные волосы назад. «И я оценю это», — подняв бокал, звякнул о ее, стоящей на столе. «Анастасия Олеговна, еще вопрос. Как определить, когда организм подошел к пределу? Не хотелось бы во время охоты потерять сознание в самый неподходящий момент». «А никак. Только опытным путем». Покачивая бокалом в руках, после минутного размышления ответила женщина. «Поэтому я очень рекомендую вам развивать не только дар, но и тело. Во время сражения старайтесь контролировать эфир. И не допускайте полного опустошения ядра. Чем меньше вы израсходуете собственной энергии, тем меньше вас вольется чужой». «Звучит не очень. Уж слишком это ограничивает боевые возможности». Покачал я головой, и опустошил бокал одним глотком. «Это только по первости. Как только переступите физиологический барьер, укрепите нервную систему, и мозг будет способен контролировать работу ядра, думаю, вам будет чем удивить противника». Обнадежила меня Морозова и, с сожалением, посмотрела на пустой стакан. Перевела взгляд на колбу, в которой еще плескался коктейль, потом на меня. Прищурилась, но, покачав головой, прикрыла колбу крышкой и убрала куда-то под стол. «Думаю, вам сейчас стоит хорошенько выспаться». Игорь Владиславович с нажимом произнесла женщина, я понял, что лучше последовать ее совету. «Доброго вечера, Анастасия Олеговна!» Откланившись, добрался до своей каюты. По-быстрому принял душ и, не расправляя кровать, со стоном рухнул на нее. Стоило только ощутить под собой мягкую поверхность, как глаза закрылись сами. А в голове успела мелькнуть лишь одна мысль. «Надеюсь, завтра утром эта чертова буря уже закончится». Глава восьмая Утро следующего дня началось с хороших новостей. Здоровый сон снял недомогание, так что, поднявшись с кровати, я ощутил себя словно заново рождённым. Тем не менее, помятуя о вчерашнем разговоре с Морозовой, по-быстрому принял душ и направился в импровизированный спортзал. Нужно было как можно скорее прокачать телесное, Дабы оно поспевало за духовным. Несмотря на столь ранний час, в ангаре безлюдно не было. У дальней стены, где располагались стойки для доспехов, позевывая и размахивая чашкой из кофе, бродила шпилька. На ринге уже была тройка бойцов, которые, увидев меня, встали по стойке смирно. Махнув им рукой, мол, продолжайте, сделал разминку и трусцой пустился по большому кругу. Пробегая мимо шпильки, вспомнил, что вроде обещал поговорить с ее отцом. Но, судя по тому, что девушка была в прекрасном настроении, от Сидоровича она успешно скрывалась. Так что это дело потерпит до конца тренировки. Намотав десяток кругов, почувствовал, что достаточно разогрелся для того, чтобы помахать кулаками. Зайдя в квадрат, огороженный чисто для вида, махнул прохлаждающемуся на скамейке разведчику, ожидавшему окончания очередного спарринга. «Правила стандартные!» Бой до признания поражения одним из участников. Ну или до того момента, пока один из вас не останется стоять на ногах». Ухмыльнувшись на последней фразе, вызвавшийся быть судьей мужчина взмахнул рукой. Мой противник, демонстративно крутанув тренировочный меч в руке, ринулся в атаку. Какое-то предсказуемое начало. Схватка продлилась почти пять минут, закончившись лишь тогда, когда упертый мужчина уже физически не смог подняться на ноги. Причем у меня сложилось впечатление, что в последнюю минуту он атаковал на автопилоте, в то время, когда сознание уже безоговорочно капитулировало. И тем не менее ему удалось задеть меня, так что, закончив вкачивать эфир в бессознательную тушу бойца, я прижал ладонь к плечу, сводя намечающийся синяк. Как очнется, скажите ему, что удар засчитан», сказал я парням, подхватившим товарища, чтобы освободить место для следующей пары. «Вот же везучий черт!» Завистью в голосе произнес один из них. «Надо бы запомнить этот финт. В следующий раз уже не поможет», — огорчил я его, тоже выбирая с рингом. Пять лет назад, когда я только принял главенство над родом, у меня состоялось знакомство с остатками личной гвардии отца. Нет, я и до этого с ними пересекался, но не в боевой обстановке. И они, не зная всех нюансов, полагали, что не нюхавший пороху малец не способен будет их возглавить на поле боя. Пришлось доказывать». Доказал. На ногах устоял, хоть и огреб нехило. Все же закаленные в многочисленных боях воины не самый легкий противник даже для одаренного. С годами мои умения росли, а вместе с тем и уважение гвардейцев. Так как я предпочитал избегать ударов, а не принимать их на броню, то чем чаще я тренировался с гвардейцами, тем реже им удавалось по мне попасть. И через какое-то время среди бойцов рода появилось негласное соревнование Вышибало. Они даже тотализатор организовали под это дело. Тем не менее, запрещать его я и не собирался. Даже наоборот, сообщил бойцам, что любой, кто сможет меня одолеть в спарринге, получит возможность омоложения. Процедура эта была дорогой и требовала изрядного количества тремития. Так что от желающих не было отбоя. Казалось бы, какая мне с этого выгода? Но я даже представить не мог, на какие хитрости в бою со мной пойдут эти монстры составляя быть готовым к любому фокусу. Вначале даже думал, что разорюсь на процедуре. Но в последние годы лишь редкие счастливчики могли похвастаться удачным исходом поединка. Так что зависть товарищей, продолжавшего быть в отключке разведчика, была вполне понятна. Что-то важное, беря протянутое полотенце и вытирая пот, спросил я у наставника, ожидающего меня возле ринга. «Буря ослабевает», — обрадовал он меня. Передышка закончилась, так что нужно думать, что будем делать дальше. Первым делом связь. Для начала нам нужно понять, в каком состоянии станция, и можно ли ее починить, или проще новую поставить. А еще надо выяснить, что с остальными родами. Сдается мне, что многих потрепало похлеще нашего. В общем, готовь людей, через два часа выдвигаемся. Отдав приказ, пошел приводить себя в порядок. Да и поесть все-таки не мешало. Турчащий желудок как бы намекал. Крохотной столовой, которая находилась недалеко от склада, весьма удачно пересекся с нашим интендантом, Кевином Андерсоном. же Сидорович. Прозвище «Прилипшее с легкой руки какого-то шутника» совершенно не соответствовало огромному чернокожему мужчине. Но он отнесся к нему с юмором, порой в ответ вставляя непонятные фразы про какой-то хабар и консервные банки во время посещения склада. «Игорь Владиславович!» поприветствовал меня, стоило мне только появиться. «Доброе утро!» — кивнул я и, нагрузив поднос первым, что попалось под руку, уселся за один с ним столик. «Хорошо, что вы здесь оказались. Мы собираемся наружу, и нужно загрузить на платформу запасную радиостанцию и пару ремонтных наборов. Сделаем!» «Это, сэр, дочка вчера вечером идейку одну подкинула». Интендант подвинул ко мне планшет, с которым, похоже, не расставался даже во сне. В общем, у Уилсонов в закромах обнаружилась парочка антигравитационных движков, наподобие тех, что установлены на платформе. Только поменьше и, соответственно, послабее. Да, платформы даже в качестве запчастей не подойдут. И? Я уже начал понимать, куда он клонит. Трудно не догадаться, когда на экране планшета видно схематичное изображение бесколесного мотоцикла. Крис сможет собрать на ней два таких байка. Думаю, вы представляете, какой подспорье будет для разведчиков. Да, эти крохи проедут там, где местные волки срать боятся. Произнес довольный Андерсон, явно гордясь дочуркой. Теперь понятно, почему она такая счастливая с утра ходила. Нашла чем от откупиться и избежать порки. Ага, и там этих самых разведчиков кто-нибудь сожрет. Потому что на помощь им никто прийти не сможет. Остудил я чернокожего здоровяка. И вообще, представляете, сколько эти движки жрать будут. От платформы хоть полезный выхлоп есть. А тут еще под вопросом. Ну, судя по той добыче, что поступает на склад, уж пару байков мы сможем прокормить. Не отступал от своего Андерсон, и я с подозрением на него посмотрел. Вот уж не думал, что он так фанатеет о двухколесной техники. Пускай в данном случае она и вовсе без колес. Хотя, пожалуй, он прав. Такой мобильный транспорт в охоте будет неплохим подспорьем да и в случае чего будет возможность добраться из пункта А в пункт Б, не обращая внимания на большинство препятствий. «Хорошо, я подумаю». Кивнул и заметил, как в глазах сурового мужчины зажегся огонек. Но уже после возвращения. «Вы не пожелаете?» «Я пока пойду грузке займусь, надо же проследить, чтобы все хорошо прошло». Андерсон поспешил уйти, видимо, переживая, что я передумаю. На да уж казалось бы, знаешь человека несколько лет, а тут случайный разговор, и вот очередная грань характера нарисовалась. Проводив взглядом интенданта, приступил к завтраку. Несмотря на то, что он успел остыть повар, как обычно, постарался на славу. даже холодный перекус был вкусным. Закончив насыщаться, заскочил к Морозовой уточнить по поводу отпугивающего устройства. Но ну, получил отворот поворот. Сдобренной рекомендацией лишний раз не отвлекать гениального ученого от работы. Вчера за бутылочкой тоника она была в разы милее. И как понять этих женщин? Может, обиделась? По итогу, вернувшись в ангар и закончив экипироваться, наблюдал, как на платформу грузят яйцеобразную станцию связи. Впрочем, благодаря тому, что у ската, в отличие от бронетранспортера, имелся нормальный открытый кузов, процесс шел быстро. Так что из черепахи мы выехали даже раньше намеченного срока. Багги, платформа и бронетранспортер. Именно в таком порядке мы выдвинулись в сторону холма, где располагалась поврежденная станция связи. Обстановка снаружи, несмотря на ужасную бурю, при ближайшем рассмотрении не казалась столь катастрофичной. Да, множество деревьев возле базы оказались вырваны с корнем, образовав настоящий непроходимый бурелом, который нашим инженерам придется долго разбирать. Но, похоже, планете не привыкать к таким бурям, так как большинство растительности вполне благополучно пережило произошедшее. И вроде как она даже стала куда большим. По крайней мере, вон то одинокое дерево на холме стало явно шире, чем я его запомнил до этого. Да и трава, что была выжжена при нашей посадке, начала пробиваться сквозь землю, больше похожая на камень. До холма со станцией добрались без приключений. Видимо, крупные животные все еще приходили в себя и не спешили выбираться из укрытий. А мелкая живность при нашем приближении моментально улепетывала. Скучно, в общем. Зато вид холма произвел на меня впечатление. Да и, судя по сдержанным возгласам, не только на меня. Его верхняя часть, чуть в стороне от самой радиовышки, оказалась словно срезана гигантским ножом, обнажившим тоннели. Интересно, это случайность или аномалия целенаправленно образовалась над холмом из-за станции. «Верхушку словно горелкой срезали», — доложил один из разведчиков, первым добравшийся до пострадавшей станции. «Антенна вообще испарилась!» «Извлекайте, что осталось», — начал я раздавать приказы, расположившись на бронетранспортере. «Первая группа проверить ближайшие к земле тоннели. Найдите подходящее место и подготовьте его к установке второго барса. Спустившиеся, В ближайшую нору от транспорта штурмовики ушли недалеко. Судя по докладам, метрах в тридцати от входа она заканчивалась вертикальным провалом, на которого фонарями нащупать не удалось. «Обрусьте потолок закатывайте туда яйцо», немного подумав, скомандовал я. Судя по сломанной станции, удар аномалии пришелся именно по антенне и кабелям, лишь по касательной задев сам Барс. Что ж, будем рассчитывать, что аномалия Дважды в один холм не бьет. Но на всякий случай выведи антенны подальше. И на разные склоны холма. «Командир!» — обратился ко мне оператор дрона. «Поблизости добычи обнаружить не удалось. Похоже, все попрятались». «Понятно. Тогда направь машину вдоль озера. Только близко не приближайся. И загляни на квадрат Уилсонов». Распорядился я и мысленно чертыхнулся. «Надо как-то обозначить новые владения» а про старых хозяев уже забыть. «Есть!» — козырнул оператор и переключился на управление машиной. «Не жалко-то тоннели взрывать?» «Наш геолог тебе этого не простит!» Закончивший обход холма Федор Иванович остановился возле меня. «Вдруг тут какие-то входы в пещеры? Черт его знает, насколько глубоко этот вертикальный тоннель уходит. Пускай пока считает это законсервированной шахтой!» — усмехнулся я. Честно говоря, у меня самого чесались руки взять оборудование да спуститься вниз. Но не время, не время. Да и насчет этого холма и тоннелей у меня были определенные планы. «Командир, нашел! Думаю, самое то!» Клинился в нашу беседу оператор, демонстрируя на экране крупных монстров, внешне похожих на грузовые контейнеры, почему-то обросшие красивым голубым мехом. Чересчур правильная форма животных заставила меня даже вначале подумать о чем-то искусственном, неживом. Но стоило одной из них открыть огромную пасть и втянуть в себя целую полянку травы, сомнения отпали. Просто очередной выверт местной эволюции. «Отлично, подойдет», — согласился я с ним. Несмотря на то, что монстры были одними из самых крупных, что я здесь видел, раны на их квадратных телах говорили что сейчас они вряд ли будут готовы оказать достойное сопротивление. Видимо, буря не прошла для них бесследно, так что грех было не воспользоваться такой возможностью. «Федор Иванович, ската с баги я забираю. Вас бронетранспортеры и отделение разведчиков. Как закончите с Барсом? Сразу же выдвигайтесь к нам». Уже запрыгивая в кузов платформы, приказал я наставнику. «Принял. Удачной охоты!» — махнул он рукой, не побрел сторону бойцов, затаскивающих яйцо в пещеру. Чую, что сейчас он придаст им ускорения. Прежде чем ехать к обнаруженному стаду, расположившемуся в небольшой низине, разделяющей мои старые и новые владения, приказал проехать мимо места крушения модулей Уилсонов. Что ж, могу сказать, картина выходила странная. И, похоже, у Морозовой прибавится работы. Металлическая коробка разбившейся базы зияла многочисленными дырами, образовавшимися во время бури. Складывалось впечатление, что природа —